и он наверняка не говорил вам итальянских комплиментов. Гонсалес скрыл простопавшую улыбку. Эллен подняла на него глаза. Это плохо. Это прекрасно, мадам. Одним конкурентом меньше. Сидевшие за столом дружно рассмеялись. Эллен обратилась в Дюпре. Вам повезло. Ваши помощники обладают повышенной жизнестойкостью. В сочетании с их профессиональными качествами это совсем неплохо. «Пока да. А дальше увидим». Дюпре прислушался. Ясно был слышен шум подъезжающей машины. Хлопнула дверца автомобиля. Раздалось три звонка. «Это Чанг», — успокоила мисс Дейли. Луиджи бросился открывать. Через пять минут в комнату вошел помощник генерального координатора. Он поздоровался и, сев на стул, начал тихим голосом. 428 – это владелец китайского ресторана в городе Хунсюнь. Ему 42 года, женат, двое дочерей, довольно состоятельный человек. До сих пор никаких подозрительных связей не замечали. Установили за ним наблюдение, но в ресторане бывает очень много людей. Возможно, что среди них есть и люди-триады. Наш сотрудник – Узнал в одном из посетителей ресторана человека, сидевшего в «Тойоте», которая охотилась за «Дюпре». Обе фотографии идентифицированы специалистами. Сомнений нет. Одно лицо. «За ним установили наблюдение?» — спросил «Дюпре». «Да». «А кто были другие двое из «Мерседеса»? Тоже люди-триады?» «Нет, по нашим сведениям, эти люди из ббд «Тайная полиция Нидерландов». «Они уже второй месяц околачиваются в порту. По договоренности с нашей полицией пытаются выявить и перекрыть источники поступления героина в их страну. «В общем, я приблизительно одну работу», — заметил Мигель. «Джакарта и Амстердам традиционно связаны тесными узами, и, видимо, немалый груз белой смерти прибывает из Индонезии в Голландию», — добавила мисс Дейли. «Они знают, кто такой Дюпре?» — поинтересовался Луиджи. «Нет». Чанг говорил абсолютно бесстрастно, но он своими активными действиями в порту привлек их внимание, и они его теперь повсюду ищут. «Как всегда, мешаем друг другу». Дюпре недовольно поморщился. «Что еще?» У Хун Сюня был солидный счет в Австралии, в банке Ньюгенхенд. Он был одним из клиентов. «Вот это уже лучше!» Шарль посмотрел на мисс Дейли. «С банком прояснилось?» «Хэнда пока не нашли. Интерполу представлены его данные. Повсюду задействованы и наши люди. Никаких следов». а их связи? Филиалы, счета?» «Австралийские секретные службы наложили вето на эту информацию и не разрешили нам ознакомиться с ней. В конце концов, это их внутреннее дело». «И мы не могли настаивать». «А как? Кусмууджа!» — вспомнил Шарль. «Чамп, его телефон прослушивается?» «Да, но пока ничего не выяснилось. Похоже, он здорово испугался в ту ночь. Никому не звонит, из дома не выходит. Только один раз его посетил личный врач». «За врачом, конечно, установили наблюдение. Наши люди уже проверяют его. Личный телефон тоже взят под контроль». «А что слышно о Моррисоне?» «Нигде не найден. Его нужно разыскать. Какой маршрут у него был до Богора?» Обратился Дюпре к мисс Дейли. «Согласно данным Тааме, полученными с тайника, мы установили, что он должен был побывать в сурабае Сурабайе, Сурабайе — второй по величине город в Индонезии, расположен на острове Ява. И встретиться с нашим связным». Встреча там состоялась. Связник подтвердил. Это шифровкой, после чего Моррисон, прибыл в Багор, послал свое донесение и замолчал. А тот связной не провален? Нет. Значит, надо заново проверить весь путь Моррисона. Луиджи, поедешь в Сурабаю. Нужно узнать, почему замолчал Моррисон. Действуй внимательно и осторожно. минели кивнул головой. «Мигель, тебе поручаю, Хуан Сюня, не спускай с него глаз. Полиция полицией, но я должен знать все от тебя. С кем встречается его слабости, связи, развлечения. Абсолютно все».